Седьмое. Гуру. Когда все прочие возможности отпадают, можно действовать мыслью. Уже отмечали, как осуществились когда-то продуманные мысли, их осуществили другие люди. Но ваша заслуга и ваш вклад в общий благо от этого не уменьшились. Сознательно действовать мыслью много труднее, чем руками, ибо следствия мысли не скоро сказываются, не всегда попадают в поле зрения их Творца но все же действовать можно, твердо зная при этом, что мысль — это мощная сила, стремящаяся уявить себя или воплотиться в явные, видимые, то есть плотные формы. Творчество мысленное наивысшее.